Глава седьмая. Парни не промах. Да, парни мы серьезные, заявил Семен. И это неоспоримо. Он первым скарабкался по откосу на противоположный берег. Первым твари увидел мертвую, и в голове у нее виднелось три близко расположенных друг другу полевых отверстия. Кучненько легли, согласно кивнул Рустам. Что называется, парня не промах, причем буквально в буквальном смысле. А крупная это какая? Ни разу подобных видеть не приходилось. Редкий экземпляр. Настроение у Поликарпова было приподнятым. Вообще-то он успел уже попрощаться с жизнью, когда тварь сбила его с ног, и вот-вот должна была вцепиться в ее глотку зубами. Но обошлось, причем без единой царапины. «Ага», — только и сказал Чужинов. Были у него сомнения, что там наверху действительно прячется тварь. Расстояние слишком велико. Кроме того, прямой взгляд мог ее насторожить. Она бы переместилась, и тогда попробуй найди ее снова. Как выяснилось, имелись сомнения и у остальных. Хорошо, что у него хватило авторитета. Все они вполне могли бы принять за голову твари все, что угодно. Тот же камень, причудливо присыпанный снегом. А если бы наверху никого не оказалось... Стреляя в нее, они теряли драгоценное мгновение, когда свора стремительно к ним приближалась. И хорошо, что все обошлось. Сёма, следы вокруг посмотри. Только скоренько. И без того из графика выбились». Семен — охотник опытный, следы читает легко. А Чужинова интересовало. Вдруг наверху была еще одна особь. И вот она-то сумела ускользнуть. «Увидеть следы не так уж и просто. Натоптано достаточно». И те, что его интересовали, вполне могли затеряться в отпечатках множества других лап. Если тварь все же ушла, придется это учитывать, ведь она обязательно приведет других. Так что вся надежда на Поликарпова, как на следопыта. Рассказывай, Рустам, рассказывай. Тот сразу понял, о чем речь. В общем, зацепило меня не так давно. Не то чтобы серьезно, но все же иногда дает о себе знать. Не очень складно там все получилось. Мы с Денисом едва от погони оторвались, настырные ребята попались. Тогда мне в бок и продырявили, а ему в ледяной воде выкупаться пришлось. Мы поначалу оба у Киреева, Вылкова, в себя приходили. А потом дай, думаю, тебя с Викентьевым навещу. У вас в снегирях и долечусь, все-таки бывший дом отдыха. Кто же мог знать, что ты человечество спасать отправишься? Я с тобой увижусь, а тут такие гонки начнутся. «Но ты не грусти и не печаль бровей!» — улыбнулся Рустам. «Так, по-моему, у твоего любимого Есенина сказано. Я не подведу». Джиоев упорно не желал рассказывать, куда они ходили с Денисом и что делали. И то верно. Есть некоторые вещи, в которые Глеб и сам никого не посвящал, поскольку они являлись не только его тайной. Единственное, в чем он был глубоко уверен — что Рустам, что Денис Войтов — Люди, которые никогда не пойдут на сделку с совестью, несмотря ни на какие обстоятельства. Словом, не хочет рассказывать его право. Осмотрев следы, Поликарпа был категоричен. Ни одна не ушла. Отвечаю. Ну, тем легче, пробормотал Чужинов. Потопали. Григорий Алексеевич Мальцев, глава Кумова, некрупный мужик с рыжеватой бородкой клинышком, которую он отпустил явно для солидности. По явлению Чужинова обрадовался. «Давно не виделись, Чужак!» — широко улыбнулся он, обнимая Глеба и хлопая по спине. «Как дочь?» — поинтересовался Чужинов, едва освободившись из далеко не медвежьих объятий. «Спасибо! Твоими молитвами!» Молитвы Чужинова были совершенно ни при чем. Помогли лекарства, которые он сумел раздобыть. Тогда у Глеба с Настей все было хорошо, и они еще не расстались. И незадолго до возникшей у Мальцева проблемы сын их, Саша, тяжело заболел. Только сам Глеб и знает, что он испытал, видя, как малыш мечется в жару, а помочь им с Настей было некому. Саша выжил, возможно, как раз из-за молитвы, единственной, которую Чужинов знал и которую постоянно шептал про себя – хотя до этого никогда не считал себя хоть сколько-нибудь верующим человеком. Через некоторое время Глеб оказался в Комово. У Мальцева случилась подобная ситуация с той лишь разницей, что заболела дочь. Маленькая Наташа была не первым ребенком в семье, но единственным выжившим. И Глеб отправился за лекарствами. Пошел один, потому что нормального напарника подобрать не удалось – А связываться с кем попало – это создать в себе еще большие проблемы, нежели отправиться в одиночку. Вернулся он не с пустыми руками. Добытые им лекарства оказались не слишком просроченными и потому помогли. Чего уж, было трудно. И Чужинов несколько раз проклинал себя за то, что вообще ввязался в эту историю. Ведь никто его о помощи не просил, и никто ее от него не ждал. Впоследствии Мальцев клялся, что теперь он вечный должник, предлагал какие-то ценности, но Глеб только отнекивался. Правда, от автоматных патронов отказываться не стал. Для такого короткого путешествия расход получился жуткий, за сотню штук. Второй случай, когда он смог ему помочь, произошел не так давно, прошлой весной. Мальцев отличный хозяйственник, и в его комово жизнь налажена. По нынешним временам вообще можно сказать, что его обитатели как сыр в масле катаются. А чужиного есть с чем сравнить, где только ему не пришлось побывать. Пробудившись после зимней спячки, твари особенно активны, и их нападения на человеческие поселения учащаются. Прошлой весной не миновала Ущесия сия и Комова, хотя обычно хищники сюда не наведывались. И получилось так, что ему удалось прорваться внутрь периметра. Чужинов в это время как раз находился здесь. Нападение отбили, но без жертв не обошлось. И народ начал выражать свое недоверие Мальцеву, обвиняя его в случившейся беде. Тогда-то и пришла к Глебу делегация. Оставайся, мол, у нас главным. Слезно на все просим. Чужинов, естественно, отказался. Не его это. Одно дело — оборону наладить, и совсем другое — ежедневная рутина, без которой не обойтись. Ты один во всех лицах — и судья, и советчик, а иногда и палач. Или прибежит какая-нибудь дамочка с воплями, что мужик ее налево зачистил, а то и вовсе ушел, мол, прикажи ему назад вернуться. Ты главный. Изменился у народа менталитет. Многие считают, возможно, завтра подыхать, так зачем сегодня себе в удовольствиях отказывать? И иной раз позволяют себе то, что в прежней нормальной жизни и в голову бы не пришло. Тогда он организовал сходку, на которой я объяснил, что не понимают они своего счастья, поскольку все познается в сравнении. И задержался на пару недель, чтобы прорыва больше не повторилась. А затем и человека в помощники Мальцеву прислал, Именно по таким вопросам. Павла Костернюка. Пашка, в прошлом кадровый военный, участник, орденоносец, а кистрюки потерял в похожей ситуации, когда Рустам, спасая Поликарпова, скинул с него тварь. Ну и захандрил после этого. Не в его натуре за стенами укрепления отсиживаться, а с одной рукой в полях делать нечего. Примечание 5. Поле, здесь боевые операции. Как выяснилось, реакция Мальцева на прибытие чужиного имела и другие причины. «Глеб, как ты вовремя!» — продолжал радоваться тот. «А что случилось?» «Понимаешь, мы хмырники на выручку собрались. Твари на них напали, в осаде держат. Завтра с утра выступаем. Возглавишь?» — с надеждой спросил он. «Так вы уже в курсе?» Да, еще в обед мальчишка прибежал. Их вообще троих посылали. Лицо Мальцева омрачилось. Но они на твари по дороге нарвались. Те двое решили их задержать, чтобы хоть кто-то сюда дошел. Там они свою смерть и приняли. Глеб вспомнил умершего от обморожения человека. Смерти бывают разные. А еще, возможно, прав был Поликарпов, утверждая, что на мордах тех тварей, которых им удалось уничтожить по дороге сюда, помимо крови от полученных ран, была еще и чужая. Возможно, именно им и повстречались гонцы из попавших в беду хмырников. Не факт, конечно, но душа немного греет. «А что, если они сюда придут?» «Может, и такое случится», — согласился Мальцев. «Но не бросать же людей в беде». «Ну так как?» «А Пашка-то где?» «Да в Хмырниках же. Вторую неделю пытается там порядок навести. Не вовремя он туда отправился. Хотя, с другой стороны, возможно, и наоборот. Выручай, Глеб, с тобой шансов у нас значительно больше». Чужинов посмотрел на притихших людей. А он-то все удивлялся. Чего это их так много в одном месте? Собрание, что ли? Сколько ты намерен послать? Как раз на эту тему мы и рассуждали. Пойдет много здесь некому остаться. А вдруг чего? Мало отправить, толку может не быть. И людей только зря положим. Вот ты сам как думаешь, как лучше поступить? Человек 70 хватит? Почти половина из того количества, что у меня полноценных бойцов наскребется. Эх, вздохнул про себя чужина. Дело разве в количестве стрелков? В выучке, навыках, слаженности и особенно в строжайшей дисциплине. Малейшая партизанщина может стоить жизни многим, а то и сразу всем. Ладно, сколько их там она насчитал? Голов 50? 70 много. Хватит и 20. А справитесь? Было заметно, как собеседник Чужинова выдохнул с облегчением, хотя старательно делал вид, что сомневается. — Как бог даст, — пожал плечами Чужинов. — Всякое случается, всего не предусмотришь. — Алексеевич, но только лучших, причем я их обязательно сам отберу. И не экономь на оружие и патронов. — Господи, да о чем ты говоришь? Там же люди гибнут. Вот этим, помимо всего прочего, Мальцев Глебу и нравился. Не только о своей шкуре печется. Вообще-то Чужинов питал маленькую надежду на то, что твари из скморников уже ушли. Дьявол бы с ним с но тогда обойдется без жертв, а они непременно будут. Сомнительно, что те уйдут, и все же... все же... — Значит так, Алексеич, собирая желающих, посмотрю, что у тебя за орлы собрались. Они с Мальцевым практически ровесники, наедине Глеб его запросто Гришей называют. Но к разговору прислушиваются люди, и не стоит ронять его авторитет. Группа из 24 человек вышла перед рассветом, и вздремнуть чужину удалось всего-то около получаса. Ночь полностью ушла на подготовку к рейду. Несмотря на раннее утро, их провожали всем селением. Из толпы, собравшейся возле единственных ворот, доносились и напутствия, и женские всхлипы, и даже чей-то плач. Какая-то пожилая женщина перекрестила их всех, что-то беззвучно прошептав. Шли молча, прислушиваясь к звукам, держались тройками. Чужинов на этом особо настаивал. Люди должны хоть немного привыкнуть к своей группе, ведь потом, когда начнется, когда все решают доли мгновений, Это будет важно. До сих пор тактика, когда при зачистке истребители были разбиты на тройке, полностью себя оправдывала. Первый — стрелок, он кладет особи, что попадутся ему на глаза. Остальные двое подстраховывают его от внезапного броска твари, порой возникающей словно из ниоткуда. Впрочем, тактика эта эффективна против обычных тварей. Сейчас же им придется столкнуться и с облудками, которые и в одиночку-то представляли собой огромную опасность. Потребуется новая, но пока она выработается, жертвы неизбежны, — думал Глеб, оглядывая лица людей. Кто-то из них не вернется домой точно. Стоп! — Чужина разметнул руку вверх. Лес закончился, и впереди открылся вид на хмырнике, расположенные в низине на берегу реки. С опушки, окруженная с трех сторон заснеженными полями селения, просматривалась отлично. С четвертой должна быть невидимая отсюда река. Дым из трубы идёт, озвучил очевидный факт Андрей Воронин, парень не старше двадцати, вооруженный нарезным карабином Сайга. Воронин оглеб взял свою тройку, и еще Тимофеева, мужичка возрастом под пятьдесят. Все называли его дедом, вероятно, из-за бороды, которая была у него ничуть не меньше, чем у Рустама, но совсем седая. Тимофеев сжимал в руках ППШ. Видавший окопы Великой Отечественной войны, пистолет-пулемет, тем не менее, находился в отличном состоянии, но ну о емкости его дискового магазина могло позавидовать и современное оружие. Своим раритетом дед владел виртуозно, и у чужинова была возможность убедиться в этом еще пару лет назад. «Ну и слава богу, что идет», — сказал Тимофеев. «Значит, остались живые, есть кого спасать». Чужинов, который уже раз осмотрел свое малочисленное воинство. Нормальный у всех был вид. Не залихватски бравый, хмурый, но решительный. Именно такой, каким и должен был быть». Бравировать будем после, когда вернемся, перед женщинами хвастаясь, сколько подвигов успели совершить, — подумал он. План прежний, — начал Глеб, стараясь заглянуть в глаза каждому. Положиться полностью он мог лишь на двоих, на Семена Поликарпова и Рустама Джиоева. Проникаем внутрь, в районе Северных Ворот. Идем к школе, именно у нее сходятся ограждение секторов. Люди внутри есть, дымы с струб сами видели. Главное для нас попасть туда до темноты. Ничего лучше, кроме как переждать ночь в самом поселке, чужиного у голову не пришло. Конечно же, было бы отлично появиться у стен хмырников прямо с утра. Но тогда бы пришлось заночевать под открытым небом, где-нибудь в лесу. А это мало того, что занятие далеко не из самых приятных, так еще и почти гарантированно нужно ждать ночных гостей на свет костра или на запах дыма. Те, кто из местных остался жив, продолжил он, до утра дотянуть должны, а воевать с тварями ночью – дело гиблое. С рассвета начнем работать. Не суетиться, не мешать другим и помнить главное – ваша тройка – это ваше все. Подвигов ни от кого не жду, просто каждый должен сделать свою работу. Тварей на наш век будет более чем достаточно. Еще нагеройствуемся. Когда до огораживающего хмырники частокола оставалось не так много, Чужинов скомандовал. «Стоп!» Взглянул на Рустама. «Делай!» Джиоев медлить не стал, метнув один за другим небольшие, но увесистые предметы в сторону поселка. Рвануло раз, другой. «Обычные взрыв-пакеты!» Толку от них разве что сильный грохот, но именно на него чужиных и рассчитывал. Если твари до сих пор не заметили приблизившихся к хмырникам людей, в чем он сильно сомневался, то уж грохот непременно услышат. И тогда непременно набросится. А здесь в чистом поле справиться с ними значительно проще, нежели среди строений, где их броска можно ждать отовсюду. В том числе, как выяснилось не так давно, и сверху, с крыш домов. А заодно и выжившим дать понять спасение близко. Подождали пять минут, десять, никто не появился. Может быть, твари выбраться изнутри не могут? Ворота закрыты, предположил кто-то. Ну-ну, внутрь же они каким-то образом попали, вполне резонно возразил Семен Поликарпов. «Подождали еще». Глеб взглянул на часы. Пошла пятнадцатая минута. «Ладно, с Богом!» И, подавая пример, решительно зашагал к хмырникам. Когда до чистокола осталось всего несколько метров, остановились снова, прислушались. «Если твари затаились сразу за ограждением, с такого расстояния обязательно будет слышно их дыхание» хриплая, с каким-то посвистыванием. Но вокруг стояла тишина. Лишь где-то в глубине поселка истошно каркала ворона. Глеб махнул рукой. «Приступаем!» Из задних рядов выбежали люди с лестницами, изготовленными буквально на ходу по пути к поселку. Приставили их к частоколу, стараясь не стучать по промерзших бревнам, и тут же подались назад. Чужинов откинул за спину автомат. Поднимаясь по лестнице, придется задействовать одну руку, и с пистолетом будет удобнее. Все-таки 18 патронов — это сила. Он лез вверх, чувствуя, как из мышки выкатилась предательская капля пота и устремилась вниз. Тут какое невозмутимое лицо для других не делай, но себя не обманешь. Жутковато. Поднимешься, выглянешь, а там тебя ждет оскаленная пасть. И вот она, капля пота, катится себе, хотя не самое подходящее время года потеть, на улице градусов 20, не меньше. По соседней лестнице карабкался Рустам, тоже с пистолетом. У него ОЦ-33 «Пернач». Тот же «Бердыш», но с возможностью введения автоматического огня. Сам Стечкин разрабатывал на смену АПС. Остальные в ожидании команды оставались внизу. Вот они, острые зубья бревен, а значит, верхний край чистокола. Остается только выпрямиться. Чужина взглянул на Рустама, кивнул, и оба они синхронно выглянули, поведя стволами пистолета вправо-влево. Чисто. И лишь огромное пятно крови, целая лужа на белом снегу у крыльца какого-то дома с полураспахнутой дверью. Перевалившись через зубья, они оказались на помосте, опоясывавшем частокол с внутренней стороны. Глеб дернул головой, и за спиной сразу же раздался топот ног. Это остальные спешили подняться на стену. И снова все застыли, пытаясь увидеть хоть одну затаившуюся тварь. Или хотя бы услышать что-то, кроме не на шутку раскаркавшейся вороны, которая давно уже действовала всем на нервы. — Я ее первой пристрелю, — пообещал Рустам. — Достало уже. Неплохо, если бы они на нас сейчас напали. Тимофеев баюкал на руках свой ППШ. Глеб кивнул. Действительно неплохо. С высоты стен воевать с ними было бы значительно легче. Но, видимо, не судьба. Слева от них располагались въездные ворота со сторожевой вышкой сбоку, явно не дотягивающей до башни. С нее на землю вела лестница. Лестниц хватало и без нее, но это было самое удобное. От ворот к школе, давно превращенный в жилой дом, шла широкая прямая улица. Сама школа была видна хорошо, и ходьбы до нее при нормальных обстоятельствах минут двадцать прогулочным шагом. Но не сейчас, когда в любой момент откуда-нибудь может вынырнуть в свора. От напряжения воздух, казалось, стал тягучим. Спускаемся, негромко объявил Чужинов. И смотрим, смотрим, смотрим. Точно хмыри, а не хмырники, ругался он про себя. Во всех нормальных поселениях дома поверху соединены между собой мостками. И с конца в конец, не спускаясь на землю, по ним перебраться можно. Как было бы удобно сейчас. Едва все оказались на земле, Глеб указал на ближайший дом, тот, что стоял с приоткрытой дверью. Ее необходимо подпереть снаружи, и если внутри притаились твари, то на улице им не выбраться. Узкие окна не позволят, а сейчас не до зачистки. Половина дистанции до намеченной цели была уже пройдена, а твари все не показывались. Но есть они здесь, есть. Ломят в висках, что гарантированно указывает на их присутствие. Еще несколько десятков шагов... И справа открылся проулок, в конце которого стоял двухэтажный дом с дымящейся трубой. Свернуть к нему? Дом большой, места хватит на всех, а солнце уже вот-вот скроется за горизонтом. И взгляд Живоева говорит о том же. «Ну давай же, Глеб», — рассуждал он, — «еще несколько шагов, и чтобы свернуть проулок, придется возвращаться». «Какая разница, где провести ночь? Все будет решаться с утра. А этот дом, вот он, рядом». Он уже открыл рот, чтобы скомандовать поворот, когда послышался крик «Слева!», и вслед за ним раздались первые выстрелы.